который как раз в то время находился на Ближнем Востоке. На следующий год патриарх Паисий рукоположил Лигарида, православным митрополитом Газы, в Палестине. Лигарид принял этот титул, но в свою епархию так и не поехал. К 1657 году он жил в Валахии. Несмотря на официальное обращение в православие, Легорид продолжал посылать донесения в конгрегацию пропаганды и получать оттуда жалования. Патриарх Никон, постоянно разыскивавший талантливых греческих ученых, услышал о Легориде и в 1657 году пригласил его в Москву. Легорид не отклонил предложение, но и не спешил воспользоваться им. Он появился в Москве, В начале 1662 года нет сомнения в том, что благодаря выгодному положению в Аллахии, в которой он находился, и через которую, как и через Молдавию, шёл постоянный поток греческих священников, монахов и купцов по дороге в Киев и Москву. Лигарит был прекрасно осведомлен о разрыве между царем и патриархом, а также о намерении бояр воспользоваться авторитетом восточных патриархов против Никона. Представляется вполне вероятным, что бояре, которые были осведомлены, что Никон приглашал Лигарида, по всей вероятности попытались войти с ним в контакт и привлечь его на свою сторону. Во всяком случае, когда Лигарид приехал в Москву, он предложил свои услуги боярской партии. Его приезд явился своего рода подарком для противников Никона. Он стал главной опорой царя в кампании против Никона. Сначала он порекомендовал, чтобы подготовили заявление об ошибочности действий Никона. Затем, чтобы проконсультировались у восточных патриархов. И в-третьих, чтобы Никон предстал перед судом нового церковного собора. Было решено, что боярин семён Лукьянович Стрешнев, брат покойной матери Алексея и один из непримиримых врагов Никона, сформулирует ряд заявлений и вопросов с намерением обвинить патриарха, и что Легорит будет комментировать их таким образом, чтобы обвинения были подтверждены. Вполне возможно, что прежде чем писать ответы, Легорит, опытный полемист, отредактировал вопросы стрешнева так, чтобы приспособить их к тем ответам, которые уже были у него заготовлены. Резюме вопросов ответов стрешнего лигорида смотрите в книге Соловьев том 11 страницы 227 229. Некоторые вопросы касались поведения Никона как патриарха. Среди всего прочего, Стрешнев заявлял, что Никон не называл других священнослужителей братьями, поскольку считал их ниже уровнем, чем он, что, одевая свое облачение для церковной службы, он расчесывал волосы, глядя в зеркало, что, давая своему монастырю, Воскресенскому, название «Новый Иерусалим», Не бесчестил ли он имя святого города? Этот вопрос, по всей видимости, был предложен Легоридом. Другая серия вопросов касалась гипотетического вторжения Никона в полномочия царя. Грешил ли Никон, когда называл себя великим государем? Злоупотреблял ли Никон привилегиями, дарованными ему царем, в отношении церковных судов и в отношении неприкосновенности патриаршей области по образцу особого дарования Константина Великого Папе Сильвестру? Какого наказания заслуживает тот, кто называл царя тираном и преступником? Обладает ли царь полномочиями, чтобы созвать церковный собор для суда над Никоном? Совершает ли царь грех, оставляя церковь вдовой? то есть не назначая нового патриарха, совершали ли грех те священнослужители и бояре, которые не стали советовать царю действовать в этом вопросе именно так?